Затишье перед бурей. В этом году весна пришла гораздо раньше, чем на это рассчитывали жители острова. Снег исчез в одночасье, словно по волшебству, обнажив чёрную землю, голые деревья и кустарники, а та повсюду брызнула яркая и сочная зелень, даря надежду и особую радость, которая приходит каждый год, стоит зиме отступить. Даже сейчас, когда Дмитрий настоял на том, чтобы нанять помощницу по дому Урсулу, Марина всё равно вставала рано. Она привыкла к тому, что Дмитрий не часто ночует в их общей постели, так как часто засыпал в лаборатории на кушетке. Но она знала, что он любит, когда она приносит ему горячий кофе и хрустящие тосты утром. Ей это ничего не стоило. Напротив, Она чувствовала, что делать его счастливым это её призвание. Ей по-прежнему хотелось угодить ему, понравиться, а за эти годы было видно, как он благодарен за её искреннюю любовь. Напевая, она отправилась на кухню, где разожгла огонь и открыла мешок с кофе, чтобы пересыпать часть в ступку. Вдруг что-то насторожило её. Сначала она не поняла, в чём было дело, но затем принюхалась. Кофейные зёрна пахли очень странно, и она никак не могла понять, откуда взялся этот запах. Ещё вчера она и сама с удовольствием пила кофе из этих самых зёрен, а сегодня они будто пахли плесенью. Ничего не понимая, Марина решила проверить в кладовой, остался ли ещё кофе. Она обнаружила ещё один мешок. Этот точно должен быть хорошим, но, стоило ей открыть его, как тошнотворный запах ударил ей в лицо со всей силы. Она ощутила, как в горло подкатывает горечь. Дмитрий тем временем вышел из лаборатории. Марина не принесла ему кофе, нарушив их маленькую традицию. Идя по коридору, он услышал звуки из уборной. И нахмурился. Постучав в дверь, он приоткрыл её и увидел жену, стоящую на коленях. Её тошнило. "Тебе плохо?" он забеспокоился, войдя в уборную, чтобы помочь ей. Но она замахала на него руками, отворачиваясь. "Марина, прошу, не смотри". Её голос звучал умоляюще. "Ты отравилась? Давай я осмотрю тебя". Она застонала. Не слушая её протесты, он помог ей встать и умыться, а затем отправил в постель. "Кофе, кажется, испортился", произнесла она извиняющимся тоном. "Не беспокойся, я позову Урсулу, она приготовит завтрак". Но вскоре стало очевидно, что как первый, так и второй мешок с кофе благоухал своим естественным ароматом. без малейшего намёка на плесень. Дмитрий вернулся с кухни, присел рядом с Мариной, глядя на её бледное лицо, и внезапно всё понял. Он положил руку ей на живот и прислушался к своим ощущениям. Она наблюдала за ним, ничего не понимая. "Мне, кажется", проговорил он, растягивая слова, "что я знаю причину". Затем он выразительно посмотрел на неё. Милая Марина, ты беременна. Тон его был совершенно спокойным. Конечно, я ещё осмотрю тебя, но должен заверить, что у тебя примерно седьмая неделя. Она смотрела на него, совершенно потрясённая его словами. Разве это возможно? Казалось, она вот-вот лишится сознания. А почему это не может быть возможным? Ребёнок Марина уставилась в потолок и зажмурилась, дыша глубже. Донёсся до неё ровный голос её мужа: "Тебе не стоит так переживать". Она открыла глаза и снова уставилась на него, не в силах поверить и осознать то, что он говорил. "Как? Как ты это понял, если даже я не знаю?" О, он усмехнулся. Это моя работа. Но от потрясения она замолчала, не в состоянии подобрать нужные слова, а потом разразилась такими рыданиями, что прибежала Урсула, испугавшись, что с хозяйкой случилась беда. Дмитрий отправил её обратно на кухню, уверив, что ей больше стоит сейчас беспокоиться о завтраке для Марины. Он терпеливо ждал, пока пройдет этот приступ радости и неверия, поглаживая жену по плечам и голове, а затем вытер ей мокрые щеки. «Я люблю тебя», — наконец выдавила она. «Я очень, очень счастлива. Слышишь меня, Диметрий?» Он слышал. Он наклонился и обнял ее, чтобы не пришлось говорить слов, в которых ему все еще не хотелось произносить. Но она восприняла этот жест как проявление любви и благодарно прижалась к нему. А вдруг это тоже будут близнецы? Размечтавшись, Марина унеслась далеко в своих фантазиях. У них будет много детей. Как же она ждала этого. Вот наконец Бог и услышал её молитвы. Когда она уснула после завтрака, Дмитрий какое-то время Неподвижно сидел около неё, глядя на её безмятежный профиль, а потом встал и приблизился к окну. Сквозь ещё голые ветки деревьев с распускающимися почками виднелся старый маяк. Дмитрий прикоснулся к оконному стеклу, словно желая тронуть маяк рукой, но ощутил лишь холод под пальцами. Он фокусировал взгляд то на стене маяка, то на собственное отражение, словно сливаясь с ним. Значит, он всё-таки станет отцом. Он попытался произнести это слово про себя на разные лады, а потом и вслух. Скоро их жизнь нет, его жизнь изменится, и это неизбежно. Он представлял, как берёт новорождённого младенца на руки, баюкает его, напевает ему колыбельную, Как потом они вместе с Мариной идут вдоль Киана, разговаривают о будущем их ребёнка или, например, сидят в городском кафе на улице под зонтиком, а мимо идут их знакомые и приветливо машут им. Дмитрий внезапно покрылся ледяным потом. Его стало бить мелкая дрожь, а во рту появился противный металлический привкус. Он поразился этой реакции. Ему не должно быть страшно. Он справлялся и не с такими трудностями. Это всего лишь младенец. Да что там, плод, который ещё не сформировался? И ещё, он знает всё о своих и чужих страхах, поэтому он просто обязан взять себя в руки. Если понимаешь причину, то бороться с ней гораздо легче. А он как раз понимал. Ты довольно жалок. сказал он своему отражению если ещё не готов быть отцом и мужем по крайней мере оставайся хорошим врачом это тебе по плечу он осторожно оглянулся марина спала глубоким сном он тихо приблизился к постели на её лице появилось новое выражение которого раньше он не замечал кажется она была по-настоящему счастлива В какой-то степени он позавидовал ей. Сам он редко бывал счастлив, и это терзало его. Казалось бы, что может быть проще? Если хочешь быть счастливым, будь таким. Он вспомнил слова Софии, когда она посмеялась над ним и сказала, что он зануда. Видимо, так оно и было. Хорошо, он ещё не начал ворчать и изводить близких. У него ещё есть время. около 7-8 месяцев, чтобы подготовиться и осознать свою новую роль. Больше он не будет убегать никогда. Когда новости о беременности Марины достигли ушей тёти Агаты, то она тут же устроила небольшой приём, чтобы отпраздновать радостное событие. На входе в дом Марину и Диметрия осыпали лепестками роз, словно они были молодожёнами. А потом скрипач заиграл веселую музыку. Побывав в объятиях тетушки Агаты, крепко поцеловавшей каждого из них, они прошли в гостиную, где уже был накрыт стол. Окна были приоткрыты, и в комнаты врывался ветер, отчего пламя свечей словно пританцовывало. Кажется, достали весь хрусталь и фарфор, который был в доме, чтобы придать вечеру особую торжественность. Многие гости уже сидели за большим круглым столом. Была там и София. Дмитрий сразу заметил, какие глубокие тени залегают у неё под глазами. Она внезапно осунулась и похудела. Он не на шутку встревожился, испугавшись. София не должна выглядеть такой потерянной. Это просто не в её природе. Он оставил Марину, извинившись, и сел рядом с сестрой. Она пила красное вино, и, кажется, это был не первый бокал. Твоя жена очень хорошо выглядит. Разве её не тошнило постоянно? спросила она, делая глоток вина. Я даю ей особую микстуру, София. Я очень обеспокоен. Ты плохо себя чувствуешь. Это был не вопрос. Она перевела на него взгляд. Её ресницы были густо накрашены. И часть краски немного осыпалась на веки. Диметрию захотелось взять ее за руку и увезти ее отсюда, туда, где не будет всех этих людей. «Перестань», — она слабо улыбнулась, «тебе сейчас нужно не обо мне беспокоиться?» «Но я не могу не беспокоиться. Я чувствую, нет, я знаю, что тебе плохо. И я предпочел бы, чтобы ты рассказала мне сама». бокал опустил софия посмотрела на дно бокала и протянула его брату будь так добр налей мне ещё дмитрий помедлил но затем всё-таки взял бокал и наполнил его не в моих правилах читать нотации но я не позволю тебе страдать где твой муж софия скривилась он он занят слишком много работы впрочем как и у тебя Не так ли? Он встретил её упрекающий взгляд. В его глубине он увидел такую боль, что чуть не застонал. Как же он мог упустить это? Прости меня. Прости. Ему хотелось упасть на колени и прижаться головой к её ногам. Её одиночество показалось ему гораздо страшнее его собственного. "Перестань", повторила она. Не смотри так, будто я безнадёжно больна. Почему ты не пришла ко мне сразу? София поставила пустой бокал на стол. Не знаю, что ответить. Я всё ещё думаю, что смогу разобраться сама. Что он делает с тобой? Дмитрий чуть не выкрикнул эту фразу. Гости стали оглядываться. Он тут же понизил голос. Прошу тебя, зашептала она, не здесь. Она подняла голову и натянуто улыбнулась, пытаясь вернуть себе царственное выражение. На самом деле, всё не так уж плохо. Просто её зрачки вдруг расширились, и она схватила его за руку. Ты любишь меня? Этот вопрос вызвал у него стремительное головокружение. Ему пришлось опереться на край стола, чтобы не потерять равновесие. Как она может спрашивать такое? Неужели это не очевидно? Ты знаешь, что люблю, ведь ты моя сестра. Она кивнула, расправляя складки на платье. Когда она снова посмотрела на него, он заметил переливающиеся капли на ее ресницах. Мне давно такого не говорили. Диметрий ощутил, как в нем поднимается беспросветно черная волна. Всё исчезло вокруг, кроме Мих, кроме неё. Она сидела в кресле, поднявнув словно прекрасный цветок, который увидал, когда его срезали и забыли поставить в воду. Если хочешь, бери детей и переезжай к нам. Места хватит всем, обещаю, мы будем счастливы. Она снова улыбнулась, но покачала головой. Ещё слишком рано сдаваться. Я не готов отступить. Отступить от чего? Если он обижает тебя, позволь мне хотя бы поговорить с ним. Он не посмеет. Дмитрий, хватит, прошу тебя. Мне лишь нужна моя семья, все мы. Мой муж и мои дети, мой дом. Понимаешь? Они смотрели друг на друга со смесью разочарования, тоски и тревоги. не смею продолжать как же мне тогда помочь тебе о софия встряпенулась словно приходя в себя налей мне ещё вина ему пришлось подчиниться хотя вовсе не хотелось этого делать выпью за тебя твоего ребёнка и твою жену а вот и она кстати нет правда она похорошела ты должен был это заметить Сейчас София снова становилась похожа на саму себя. Снова зазвучали эти игривые нотки и показались ямочки на щеках. Но затравленное выражение в глубине глаз осталось, хотя она отчаянно постаралась его спрятать поглубже. Да и Марина, кажется, давно наблюдала за ними. Она тоже хотела казаться весёлой, но увиденное мешало ей. Как же разобраться во всём этом? Он думал, что сейчас его жена подойдёт к ним, и ситуация будет довольно неловкой, но она осталась стоять на своём прежнем месте и даже заговорила с одним из приглашённых. Снова она проявляла чудеса такта, и заодно это качество Дмитрию хотелось просить её о прощение. Она, его дорогой и близкий друг, занимающее определённое место в его сердце и всё же в центре была другая женщина она просла там намертво прикипела к нему кажется это случилось ещё в материнской утробе и он бессилен был что-либо изменить ужин показался бы диметрию невыносимо долгим если бы не софия она много пила смеялась и шутила слишком много Он всё время следил за ней, боясь, что она скажет что-то лишнее, но этого не произошло. Все бокалы поднимали сегодня в честь молодой семьи племянника Агаты, и она с удовольствием чествовал его, как и все прочие, желая ему процветания и любви. То, как вела сначала себя София, не ускользнуло от внимания Марины. Раньше она бы не решилась расспрашивать мужа, но теперь она чувствовала себя сильнее. У нее появилась новая цель в жизни. Ее мечта должна была осуществиться. Поэтому, выбрав удачный момент, когда гости стали расходиться и они сами сели в коляску, Марина поинтересовалась, что могло так опечалить Софию. Диметрий, как и ожидалось, молчал, он... не знал, как ему следует ответить. Лгать ему не хотелось, как и делиться печалями сестры. Но Марина продолжала его расспрашивать, вежливой и настойчиво. Он был несколько удивлён её напором. Ему пришлось сказать, что София немного повздорила с мужем, но такое случается в семьях, поэтому волноваться не стоит. А уж ей в её положении тем более Варина успокоилась. Она поняла, что он говорит правду. А спустя неделю ей довелось самой увидеть подтверждение этим словам, когда она отправилась на большой городской рынок, чтобы в одной из лавок присмотреть детские вещи. Она понимала, что ещё должно быть рано покупать их, но ей не терпелось подержать в руках крошечные башмачки и шляпки. И приглянулись две деревянные колыбельки, разноцветные погремушки и вязаные штанишки. Хотя решила она, она и сама может связать своему ребёнку такое. Купить свои сокровища она ещё не решилась из некоторого суеверного страха. Ребёнок должен был появиться где-то в начале зимы, если она всё правильно посчитала. И метри заверила её, что беременность развивается нормально, и ей не о чём беспокоиться. Она верила ему, а потому не собиралась ложиться в кровать и тратить время впустую. Ей нужно ещё много успеть до родов, и она, как и прежде, будет помогать своему мужу. Теперь они связаны навеки. От этих мыслей Марина начинала улыбаться. Снова и снова пересматривая примилые вещи в городской лавке, она не удержалась и купила одни башмачки. Марина не знала, мальчик будет или девочка, поэтому выбрала яркие жёлтые башмачки. Она задумала, что жизнь её ребёнка будет такой же радостной и яркой, жизнь цвета солнца, полевых цветов и майского мёда. Пребывая в приподнятом настроении, она решила прогуляться через городской парк, чтобы потом выйти к площади и, возможно, зайти к тёте Агате, если та была дома, которую полюбила как родную мать. Солнце мягко грело, завя насладицы его нежным теплом. Марина с удовольствием брела по дорожкам, любовно прижимая к себе бумажные свёртки. который она спрячет дом от любопытных глаз садиться на землю ещё было рановато поэтому кое-где выставляли шезлонги чтобы горожане могли отдохнуть после прогулки в центре парка расположился кафетерий со столами и креслами мест было предостаточно а вот людей совсем мало Марина думала было занять один из свободных шезлонгов и выпить кофе Как её внимание привлекла одна пара. Женщина была одета по последней моде. Она опиралась на кружевной зонтик, поигрывая им в воздухе. Её лицо и волосы были скрыты под широкой шляпой с вуалью, а фигура была стройной, хотя и чуть полноватой. Но Марина могла точно сказать, что никогда не видела её раньше. А вот мужчина Вызвало у нее чувство того, что она была с ним знакома, хотя он стоял к ней спиной и ждал, когда к ним подойдет официант, чтобы сделать заказ. Мужчина также был в шляпе. Она была низко надвинута ему на лоб и скрывала лицо. Дорогой костюм прекрасного кроя хорошо сидел на нем, подчеркивая статную фигуру. Марина была уверена, что под пиджаком и рубашкой играют крепкие мускулы. То, как он двигался, наклонялся к своей спутнице, вызывало у неё смутные воспоминания о чём-то невероятно знакомом. Но подойти близко она не могла, чтобы не раскрыть себя. Она села в свой шезлонг так, чтобы сидеть боком от интересной пары и иметь возможность издалека наблюдать за ними. Мужчина сделал заказ и уселся рядом с дамой, выдвинув свой шезлонг ближе к ней. Иногда он при вставал и наклонялся к ней, чтобы что-то сказать, от чего её плечи тряслись от смеха. Характер его движений становился более интимным, а прикосновения мужчины и женщины более продолжительными. Очевидно, это были муж и жена, либо жених и невеста. раз они позволяли себе подобные вольности на публике это должно было её успокоить однако ей было любопытно от чего мужчина казался ей таким знакомым закуски и напитки уже стояли на маленьком столике и мужчина протянул бокал своей спутнице чтобы та выпила его а затем придвинулся ещё ближе и быстро поцеловал её в губы Кофе, который принесли Марине, давно остыл, она даже забыла о нём, увлёкшись наблюдением. Она положила на край стола деньги и встала, надвинув шляпку на одну сторону лица, закутавшись в шерстяную шаль. Марина медленно пошла вдоль шезлонгов, приближаясь к паре. Мужчина и женщина были поглощены друг другом. Марина слышала, как они смеются, и мужской смех А потом и голос заставили её вздрогнуть. Ещё с десяток шагов, и она поравняется с ними. Но тут мужчина сделал неловкое движение рукой, сдвинув шляпу на затылок, и Марина узнала его. Сердце так и застучало у неё в груди. Она не была расстроена, но была удивлена и встревожена. Развернувшись, она поспешила прочь, чтобы Мущина не увидел её. Бедная, бедная София. Знает ли она, что её муж развлекается с другой женщиной? И как это должно быть унизительно для гордой красавицы. Антоний, в отличие от своей жены, в хандру не впадал, оказался вполне довольным. Марина замедлила шаг и снова обернулась. Антоний снова был в шляпе. Но это не мешало ему целовать незнакомую ей женщину. Значит, она не ошиблась. София, почувствовав себя отвергнутой, и правда была подавлена, не в состоянии примириться с этим фактом. Она, впрочем, не позволяла себе долго плакать и убиваться. Она по-прежнему наряжалась и делала причёски, даже если муж видел её мельком. Он ни на секунду не должен был заподозрить, будто она впала в тоску. Ей казалось, что гордость это единственное, что могло удержать её и не дать опуститься. И она цеплялась за это чувство, подкармливая его. Она не могла понять, что её заносчивость отталкивает его. И вместо того, чтобы наказать его, она наказывала себя. Сперва Антон и не собирался искать утешения с другой женщиной. Ему хотелось, чтобы София успокоилась и дала ему время на переосмысление их отношений. Но в какой-то миг он понял, что это невозможно. Ничего уже не будет как прежде. По крайней мере, простить её он так и не смог, прочим, как и самого себя. Ему нужно было отвлечься, хоть ненадолго. чтобы заглушить растущее негодование. Ханна была вдовой одного землевладельца, который скончался 2 зимы назад. Её покойный муж занимался разведением овец и оставил супруге вполне приличное состояние. С Антонием же они познакомились на одной из сельскохозяйственных выставок. Но тогда ещё его не посещали мысли насчёт неё. Ханна показалась ему довольно здравомыслящей особой с приятной внешностью, но сравнивать её с Софией было бы нелепо. София была огненным солнцем и центром притяжения, когда как Ханна походила на скромный тёплый лучик. Последняя во много раз уступала жене Антония и в красоте, и в очаровании, и в необузданной энергии, и всё же В ней было нечто такое, что понравилось Антонию, хотя он далеко не сразу себе в этом признался. Она не вызывала желания соперничать с ней или что-то доказывать. Рядом с ней было просто и уютно. И в пору непростых отношений с женой Антоний вдруг осознал, что ему не хватает именно этого. В молодости он жаждал всякого рода авантюр, И искал встречи с роковыми женщинами, с которыми можно было пережить целый вихрь непередаваемых чувств. Но сейчас он был словно уставший странник, который когда-то покинул родной дом от скуки в поисках приключений. А сейчас вновь возвращается в родные края, чтобы найти желанный покой. Ханна понимала, что Антоний женат и связан определенными обязательствами. Но с момента их первой встречи она не могла запретить себе думать о нём. Её покойный муж был приличным и уважаемым человеком, но он умер. И значило ли это, что теперь она должна похоронить себя вместе с ним? Детей у них не было, и порой становилось страшно от мысли, что ей придётся стареть одной в своём большом доме. Она продолжила дело своего мужа, И надо сказать, делала это довольно неплохо. Однако она чувствовала, что ей просто необходима мужская поддержка. Она была из тех женщин, которые чувствуют себя полноценными лишь в том случае, если рядом находится достойный мужчина. Поэтому, когда Антонио оказался на пороге её дома, она не пришла в замешательство. Он сказал, что проезжал мимо и решил воспользоваться её приглашением, чтобы взглянуть на загоны овец, которыми он как будто сильно заинтересовался. Они оба понимали истинную цель его визита, но чтобы соблюсти все приличия, оба весьма успешно притворились, что не заметили этого. Хозяйка дома лично сопровождала гостя к загонам, они поговорили на отвлечённые темы, Красаи друг на друга довольно недвусмысленные взгляды. Для вида Ханна расспросил Антония о жене и детях, о том, каких лошадей он приобрёл, а он в свою очередь узнал, как обстоят дела с продажей овец и с управлением фермы. Антоний намеренно отказался от вежливо предложенного обеда, а затем оба распрощались, весьма довольные результатом. Антоний понял, что ему здесь рады, а ханни женское чутьё подсказало, что у него далеко не всё так хорошо в семейной жизни, как он говорит. Вдова стала для него тоненькой веточкой, за которую он ухватился в надежде выбраться из глубокого омута, в который когда-то столь необдуманно нырнул. Получив приглашение бывать у неё так часто, как это возможно, Антоний с радостью воспользовался этим. Для вида они соблюдали все приличия, и заподозрить их в чём-то было нельзя. Оба держались подчеркнуто вежливо, но отстранённо, словно бы между ними были исключительно деловые отношения. Но когда им наконец удалось остаться наедине, Антоний был приятно удивлён своими впечатлениями. Любовь представлялась ему как поле битвы, где нужно завоёвывать, сражаться, прикладывать усилия, а женщина была не только целью и наградой, но и его соперником на поле брани, или, если угодно, соперницей. Так было и с Софией. От этого лишь обострялись чувства и желания. Иначе как любить свой приз, если он достанется слишком легко? Но с Ханной всё оказалось совсем иначе. Она сразу дала понять, что не надо ломать копья и стрелы, а вместо битвы можно насладиться миром и тишиной. Ханна оказалась необыкновенно ласковой и нежной. Та покорность, которую искал Антоний в Софии, раскрылась для него в этой милой женщине. Её короткий, но строгий нрав совершенно очаровал его. Это было совершенно ново, и так понравилось Антонию, что впервые на несколько часов он совершенно забыл о своей жене. Несмотря на своё новое увлечение, Антоний всё ещё не думал о разводе. Развод в этих краях был делом почти недостойным, особенно если учесть, что у него было трое детей. Он был полон решимости преподать Софии хороший урок. Но даже если она образумится, сможет ли он вернуться к ней? Их жизнь уже не станет прежней. Это было совершенно очевидно. Он ещё не позволял себе размышлять, что будет дальше. Слишком многое было поставлено на карту, и он не мог рисковать. В всякое резкое действие будет иметь необратимые последствия. Поэтому он подумал, что Пусть всё идёт своим чередом. Для вида он покупал овец у Ханны, объясняя это желанием помочь безутешной вдове. На чьи хрупкие плечи легло управление большой фермой. Кроме того, в числе прочих прихожан он несколько раз пожертвовал деньги церкви и в общество помощи вдовам и сиротам, призывая делать это и других землевладельцев и состоятельных фермеров. В городке жило много вдов, но Антоний позаботился о том, чтобы навестить каждую и чем-то помочь. Вскоре его единогласно избрали главным попечителем общества помощи нуждающимся, и авторитет Антония заметно прибавил в весе. София понимала, что муж наказывает её своей холодностью. Это началось вскоре после пожара. И она мучительно раздумывала о том, что именно послужило началом к тому, что она стала ему безразлична. Но разве это возможно? Ведь ещё недавно он готов был носить её на руках и делать всё, что она пожелает, и сейчас он уже не смотрит ей в глаза и старательно избегает этого. Может, это из-за того, что она заставила его поступить так, как хотелось ей? Но когда-то он на это не жаловался, и их любовь казалась нерушимой. Как же случилось, что он так переменился? Как сумел противостоять ей? Как посмел? Однажды ночью она зашла в комнату, где он спал. Антонию снился тревожный сон, и в этом сне он шёл по тёмному коридору, пытаясь найти хоть одну дверь. Коридор казался бесконечным, и выхода нигде не было. Внезапно он столкнулся с кем-то. Это была молодая женщина. Она прижалась к нему, чтобы поцеловать, и он ответил ей, погружая пальцы в её густые волосы, вдыхая аромат её кожи. Как же я люблю тебя. Он узнал этот голос, узнал эту женщину, её тело и открыл глаза. И это уже был не сон. Коридор исчез. Это была его жена, из плоти и крови, тёплая и прекрасная. Она лежала рядом, озаряемая светом от горящего ночника, опираясь на локти, и в полумраке её взгляд впился в него, от чего он тонне ощутил ужасное оцепенение. Он не мог шевельнуться, пока она так смотрела. И было ощущение, что его прижало огромным камнем. Он знал, что нужно закрыть глаза, иначе сейчас она получит то, что хотела, и он снова станет её безвольным рабом. Ему хотелось закричать, оттолкнуть её изо всех сил, но она, словно вампир, сковала его незримыми путами. Её рот скривился в торжествующей улыбке, подчинившись её воле, потом Он возненавидел ее за эту ночь еще больше прежнего. Утром она, как ни в чем не бывало, легко и радостно щебетала за накрытым столом, и в ней не было ничего от той дьяволицы, что замутило его разум. На ней было прелестное розовое платье, оттенявшее легкий румянец ее щек. Когда отношения между ними разладились, Она вся как-то потухла, словно внутри погас тот всепожирающий огонь, и ему было и жалко её, и в то же время нравилось видеть её опустошённой, словно она лишилась своего могущества. А сейчас этот огонь горел вновь. Если так пойдёт и дальше, он выжжет его дотла, от него Антония ничего не останется. Да кто же она на самом деле? Он потрясенно смотрел на нее, не зная, как ему поступить. Теперь ему не будет покоя в собственном доме? Он что, боится собственную жену? Боится женщину? Он встал из-за стола, не в состоянии находиться рядом с ней. Как же искусно она притворялась, как мастерски вводила его в заблуждение. Больше он не позволит ей наслаждаться победой. он даже видел как про себя она смеётся над ним и словно говорит какое он ничтожество ничего он ещё покажет её место софия и правда упивалась триумфом она поняла как ей нужно действовать сила внутри неё говорила что она способна на большее если антоний вздумал упрямиться то она возьмётся за него как следует И хотя он стал запирать от нее дверь, она поняла, что он сопротивляется из желания насолить ей. Теперь он буквально бегал от нее, не позволяя ей толком приблизиться. Это казалось бы смешным и нелепым, но только сейчас Софии было уже не до смеха. София от досады поморщилась. Как заставить его снова быть послушным? Он так переменился к ней. Может, не? Он догадался, что она намеренно использовала свою силу. Не может же она право привязать его к стулу. От этой мысли София даже рассмеялась, и у неё поднялось настроение. София и раньше знала, как способно воздействовать на мужчин. Она знала также и цену своей красоте, своему очарованию и умению настоять на своём. Ей не могло и не должно было быть равных. По крайней мере, здесь она догадывалась, что не только одна её красота имеет сильное воздействие. Она чувствовала нечто другое, огромное, могущественное, что часто в ней дремало, а потом вырывалось наружу, когда она нуждалась в этом. София не могла дать определение этому чувству, но она понимала, что обладает способностью влиять на людей. Когда-то она заметила, что если пристально смотреть в глаза собеседнику, он становится менее подвижным и словно каменеет. А ещё она заметила, что такое воздействие кажется гораздо естественнее, когда она находится в хорошем расположении духа и улыбается собеседнику. Таким образом, она как бы легко обманывает его доверие. В этот момент человек попадает не только под само очарование Софии, но и под влияние её силы. Ей казалось это забавным, и она не раз проделывала этот фокус с людьми, особенно это удавалось с мужчинами. Впрочем, я ещё не доводилась заставлять какую-нибудь особу женского пола делать то, что хочет она, лишь потому, что они не слишком её интересовали. Раньше она не слишком об этом задумывалась, но в какой-то момент ее осенила новая мысль. Что еще можно делать с такими способностями? И можно ли их развивать? Размышляя об этом, впрочем, она зашла в тупик. Даже если она заставит Антония возвращаться к ней снова и снова таким способом, будет ли это означать, что он снова любит ее, или делает это лишь потому, что... что он не в состоянии противостоять ей нужен ли ей столь безвольный муж софия схватила маленькую статуэтку с каминной полки и с яростью швырнула её о стену осколки разлетелись во все стороны и один оставил царапину на её предплечье ей не было больно она равнодушно стёрла кровь не мигая глядя в большое зеркало Откуда на неё смотрела красивая молодая женщина с горящими глазами. Невольно она любовалась собственным отражением. Так почему же он избегает её? Горничная, взяв поднос на кухне, поставила на него небольшой фарфоровый чайник и чашку с блюдцем, а затем поднялась наверх. Идя по коридору, приближаясь к комнате Софии, Она услышала женский голос, который с кем-то спорил. Горничная нахмурилась, испугавшись, что к Софии кто-то пришёл, а она не позаботилась о том, чтобы поставить вторую чашку. Хозяйка может быть недовольна. Она сейчас оставит поднос, извинится и сбегает вниз за чашкой, а заодно узнает, не нужно ли чего-нибудь ещё. Открыв дверь, Горничная увидела сидящую за туалетным столиком Софию. Та расчёсывала длинные волосы, напевая: "Постав поднос сюда. Спасибо, Герта". Горничная оглянулась. Но где же гости, о которых она только что слышала? Она была уверена, что минуту назад за дверью звучал ещё посторонний голос. Один принадлежал хозяйке, а второй не был ей знаком. Верта посмотрела на Софию и невольно вздрогнула, заметив её пристальный взгляд в отражении. "Ты чего-то хочешь сказать?" спросила она, поигрывая щёткой. "А, я, я не знаю, мне показалось, что к вам кто-то пришёл". София подняла брови. "Почему ты так решила?" Горничная покраснела. "Извините, сейчас я вижу, что ошиблась. Мне показалось, что в комнате кроме вас есть Ещё кто-то? Я слышала ещё один женский голос. Ах, вот как. Теперь ты видишь, что я одна. Гертти кивнула, виновато глядя в пол. София усмехнулась и снова принялась расчёсывать волосы. Ничего, это случается. Наверное, ты очень переутомилась. Иди, пока ты мне не нужна. Горничная послушно вышла, пытаясь вспомнить тот момент, когда зазвучал другой голос возможно, она и правда устала, раз ей чудится подобное. Ну и ну. Раньше она за собой такого не замечала. Видимо, ей нужно как следует выспаться, пока она не начала видеть призраков в тёмных углах